7 июня 38 Также примите во внимание, что в буддизме вообще нет понятия Бога и божества в смысле, придаваемом ему христианами и магометанами. И если в северном буддизме имеются Будды и бодхисаттвы, прошедшие или проходящие еще через человеческие воплощения, то также имеется и дуккар. Матерь Мира, и ее сестры, или Тары, которые и являются весьма почитаемыми покровительницами на эзотерическом языке женскими божествами. В Тибете мы встречали храмы, посвященные многоокой и многорукой Дуккар, или Матери Мира, и наши христиане, почитая Матерь Христа, тем самым поклоняются женскому началу или той же Великой Матери Мира, ибо истинно высокая индивидуальность и Матерь нашей планеты имела во всех веках своих заместительниц. Изида могла и не быть Матерью Мира, но она имела на себе ее луч».